Глава 6, событие пятнадцатое. Тёлки, тачки, бабки, милые картины родной деревни. Самые хорошие домашние животные – комары. Кормить не надо, хоронить тоже. Бывший старший батальонный комиссар Тимофей Миронович Семенов, работавший сейчас комендантом общежития Высшей офицерской школы МВД СССР, горькую не пил. Нет, по праздникам мог позволить себе грамм сто водочки, да и то под нормальную закуску, из двух подходов выпить полстопочки закусить чем бог на праздник послал и допив остатки уже налечь на праздничный обед что сам себе и приготовил семьи не было погибло на войне вся под запорожьем в пригороде в частном секторе в доме на две семьи жили да правильно слово жили как сказали потом соседи по улице уже после войны когда смог наведаться в город бомба авиационная большая попала в их дом и не выжил никто. Даже раскапывать никто не стал. Потом уже, после освобождения, завал разобрали и похоронили всех в братской могиле. Семенов уже в то время работал комендантом этого общежития и возвращаться в Запорожье не захотел. Что ему там делать? В Москве хоть какой угол есть и пределе, хотя инвалид. Жил в этой общаге, занял на первом этаже бывшего Иоанна Предтеченского монастыря келью, кого-то из начальствующих раньше здесь монахов. И на жизнь, в смысле на житьё-бытьё, не жаловался. Угол и неплохой. Есть. Зарплаты на еду хватает, а главное, при том, что инвалид и руки одной нет, пределе. Весь день в заботах с этой молодёжью, хоть они и из органов, всё проблема на проблеме. Руками мало что умеют делать, вот и приходится, несмотря на то, что рука-то одна, то плотника из себя изображать, то сантехника, то кровельщика. Приноровился. Пристроил его на эту должность по знакомству генерал-полковник Полонов Аркадий Николаевич, бывший заместитель министра МВД. Сейчас направили председателем спорткомитета при Совете министров СССР. Повышение, наверное. В этот вечер Тимофей Миронович сварил себе картошки в мундире, порезал купленное на рынке сало и глянул на тумбочку, в которой стояла початая бутылка беленькой. Только потянулся, решив, что раз суббота и неделя трудовая закончилась, то астаграмиться и можно бы. Тем более сегодня родительский день. Нет, шибко в Бога бывший комиссар не верил, да и в принципе, и не шибко тоже не верил. Но вера, она верой. Опомянуть родителей, да и жену с двумя ребятишками, никто не может и коммунисту запретить. Вспомнить жену Людмилу и пацанчиков Вовку и Стёпку. Встал и направился к тумбочке, и тут на полочке у двери задребезжал телефон. «Кому еще чего на ночь глядя нужно?» Не ждал комендант звонков если только с самого верха опять кого-то поселить из не очень больших милицейских начальников на несколько дней. Гостиницы не забронировали вовремя. Пришлось сменить маршруты, и подойти узнать, чего звонят в неурочное время. «Слушаю вас», — Поднес тяжелую трубку куху Степанов. «Привет, Тимофей Миронович, это Аполлонов тебя беспокоит, не забыл?» «Ух ты, неожиданно!» «Что вы, Аркадий Николаевич, рад, что старика вспомнили!» Поселить кого надо на пару деньков. Хотя ведь в МВД теперь не служит. Ну да ладно, найдется местечко. Нет, спасибо, но по другому делу звоню тут. Там замялся генерал на пару секунд. Слово, Мироныч, архиважное дело у меня к тебе есть. И это не телефонный разговор. Если не занят сверхмеры, то подъеду минут через пятнадцать. водочку разговор. Сколько там осталось в начатой бутылке? Нет, на двоих не хватит. «Нет, Мироныч, без водочки». «Очень серьезный разговор. На трезвую голову нужно все обдумать и обговорить». «Понял, Аркадий Николаевич. Жду». «Интересно, чего это генералу могло от него такого серьезного понадобиться?» Бывший старший батальонный комиссар повесил трубку и глянул на стол. «Ну, раз угощать Аполлонова не нужно, то не мешает и перекусить, а то в обед и поесть не успел. Со студентом одним, проштрафившимся, пару листов железа на крыше меняли. Протекать стало». Извозюкался весь и устал. Непростое это дело с одной рукой по крышам лазить. Один раз чуть не сорвался. Хорошо студент придержал. А то и не с кем было бы генералу дела не телефонно обсуждать. Поел, вымыл тарелку Семенов и решил выйти на двор бывшего Иоанна Предтеченского монастыря. Встретить гостя. Аполлонова привезла черная эмка. Остановилась за воротами. Одетый в темное длинное пальто, Аполлонов издали увидел коменданта и махнул рукой, подзывая. Снял шляпу, здороваясь. Давай, Мироныч, пройдемся по двору твоему, а то целый день на совещаниях до бумаги подписывал, даже задница сплющилась. Чего не пройтись, вон там садик, правда, еще не цветет ничего. А когда черемуха-то зацветет, запах! Проходишь и аж с ног валит. Пойдем в садик. Прошли по мощенной булыжником дорожки и оказались в монастырском, укрытом высокой стеной от любопытных дворики. Мироныч, тут такое дело! Не затягивая, начал Полонов. «Фомин, постоялец твой, учудил тут. Вовка хороший же парень, а песни какие поет, все общежитие собирается послушать». Встал на защиту Вовки комендант. «Слов нет, хороший парень. Зятем да сбог станет. Не об этом сейчас. Он в Ленинской библиотеке бумажку нашел, У какой-то графини, изъятую в революции. Нет, там... В общем, на той бумажке чертёжик есть. И написано, что там клад спрятан». «Ох ты, так клад нужно государству сдать!» Даже и не раздумывал Семенов. «Клад, да, положено сдавать государству, но это не клад, он спрятан после революции». «А в чем разница?» — мотнул головой комендант. «Раз спрятан после приема декрета о земле, то это находка. Не клад. Если там драгоценности, то нужно сдать в милицию, и они должны искать собственника. Ну, а раз графиня или граф, а может, и оба сбежали за границу, то находка достается тому, кто нашел. «Он ее все одно должен сдать, а ему в рублях стоимость драгоценностей выплатят». Аполлонов остановился и посмотрел бывшему старшему батальонному комиссару в глаза. «Вон как, ясна диспозиция. Мне найти нужно?» Чуть боязно могут обвинить в сокрытии части клада находки. «Да, вдвоем с Вовкой. Вот только нужно это сделать при свидетелях, чтобы точно никто не мог потом сказать, что вы что-то о себе взяли». «Ну, значит, правильно Семенов подумал». «Так как бы свидетели тоже не стали на долю претендовать», — хмыкнул Тимофей Миронович. «Видишь, сколько заковык? Видишь, сколько заковык? Да и это, Вовка уверен, что клад там, а может и нет там ничего», — скорчил рожу генерал и руками развел. «И где это? В Москве?» — уже включился в решение задачки комендант. «Нет, в Ленинграде. Там ведь до революции все князья и графья жили. В доме этой бывшей графини, ну или графа». Обмозговать нужно, Аркадий Николаевич. Обмозгуй, Мироныч. И я еще подумаю. Лежал тридцать лет, еще пару недель полежит. Давай на следующую субботу договоримся. Позвоню опять, здесь встретимся, обговорим окончательно. Договорились? Что ты не спросил? Здоровье-то как у тебя? Протянул руку, прощаясь, Аполлонов. Да чего мне старому пеньку сделается? Покопчу еще небо. Жениться-то не надумал, пенёк? А чего? Вот разбогатеем и женюсь, а то и жену вести некуда, ни кола, ни двора, а так можно будет домик купить, где под городом, чтобы на электричке добраться можно. Это правильно. Может, и мне рядом. Все, бывай, Мироныч, обмозговывай». Аркадий Николаевич еще раз пожал руку бывшему комиссару и пошел чуть сутулясь к машине.